Глава десятая «Добрый вечер!» — закричала девушка в форменном платье. Она увидела нового покупателя и со всех ног кинулась к нему. «Здравствуйте!» — поздоровался я. Посмотрел на бейджик и несказанно обрадовался. «Нина! Рад нашей встрече! Я счастливо приветствовать вас в Нидио-видео!» расплылась в широкой улыбке слишком блондинистая блондинка. «Понимаю, что вы не запоминаете всех, кто звонит по телефону. Перед вами Иван Павлович. Я хотел купить iPhone онлайн». Девушка заморгала, а я заявил. «Имею настойчивое желание побеседовать с вашим руководителем». «Ага», — кивнула девица. «Джастин». Потом она вынула из кармана переговорное устройство, отошла от меня, что-то сказала, вернулась и улыбнулась. «Сейчас. Джастин». Имя Джастин меня не удивило. Скорее всего, это представитель фирмы, которая производит айфоны. Ждать пришлось недолго. Почти сразу после того, как Нина с кем-то поговорила, передо мной предстал молодой мужчина в черном костюме. «Добрый день, Иван э -э Павлович» подсказала подчиненная. «Иван Павлович», — повторил начальник и сделал быстрый жест рукой. Нина попятилась, она определенно собиралась сбежать, но я не дал ей этого сделать. «Уважаемый Джастин, попросите вашу сотрудницу остаться». Девица нервно хихикнула. Начальник зыркнул на нее, Нина мигом стала серьезной. «Слушаю вас, Иван Павлович» я изложил историю своего общения с Ниной по телефону. Во время моего рассказа девушка вела себя неадекватно. Она хихикала, корчила рожи, пару раз пыталась заговорить, да он, но Джастин грозно велел ей замолчи. Когда мое красноречие иссякло, Джастин строго сказал, «Нина, немедленно извинитесь перед Иваном Павловичем. «Но я ничего не...» — завела была блондинка. «Немедленно», — повторил Джастин. Девица скорчила мину. «Уважаемый покупатель, простите». Потом она повернулась к Джастину. «Теперь я могу идти?» «Ступай», — рявкнул начальник. «Дорогой Иван Павлович, приношу вам извинения от лица всей нашей фирмы. «Сегодня для вас действует особая скидка 10% на весь ассортимент. Вера, иди сюда!» Последние слова Джастин произнес в переговорное устройство. И перед нами, словно сивка-бурка, в одну секунду появилась полная брюнетка с бейджиком начальник смены Гаврилова Вера. «Помоги Ивану Павловичу», — попросил Джастин. С ним приключилась неприятная история. «Знаю», — вздохнула Вера. Оксана мне рассказала вкратце. «Вот оштрафую ее за болтливость», — снова разозлился Джастин, совсем у монет. «Не волнуйтесь», — улыбнулась Вера. «Пойдемте, Иван Павлович, подберем вам наилучший айфон». «Спасибо, Джастин», — поблагодарил я мужчину. «Всегда рад помочь», — улыбнулся тот. «Мы с Верой пошли к прилавку, и до моих ушей долетел голос блондинки». И тут он говорит «Уважаемый Джастин», а тот мне «Извиняйся», а я ему пытаюсь объяснить, а он мне «Извиняйся». «А ты что?» — поинтересовалась какая-то женщина. «А я что?» — я извинилась, а этот опять «Уважаемый Джастин», а я ему...» «Оксана», — громко произнесла Вера, — «вернись на рабочее место. Покупатели бродят необслуженные. Прекрати болтать, займись делом». «Почему вы называете Нину Оксаной?» — удивился я. «Консультанта зовут Оксаной», — пояснила Гаврилова. «Она сегодня заменяет коллегу, носит ее бейджик и представляется не своим именем». «Странно», — пробормотал я. «Моя сопровождающая развела руками». «Так требует наше начальство». «Иван Павлович, какой айфон вы хотите купить?» Я ответил чтобы звонить, принимать вызовы и еще чтобы был WhatsApp. «Это все есть в любой модели», — улыбнулась Вера. «Пришлось уточнить. Трубка нужна мне только для общения». Вера посмотрела в компьютер. «Есть один вариант, самый лучший для вас. Цвета розовый и черный. Какой предпочитаете?» «Черный, конечно», — сказал я. «Давайте сделаем защиту экрана», — предложила Вера. Она недорогая, но спасет стекло, если вы уроните мобильный. «Согласен», — кивнул я. «Советую приобрести чехол», — предложила Гаврилова, — «для вашего нового телефона. Есть разные. Выбирайте». Я уставился на экран со снимками футляров. Голубой с изображением поросят, занимающихся сексом. Розовый в зеленых сердечках, красный с какой-то надписью на английском — «Хочется простой, черный», — ответил я. «Без проблем», — кивнула Вера. Она начала заполнять какой-то бланк бармача. «Значит, у нас айфон, модель, чехол, модель...» «Вера!» — завопил пронзительный дискант. «Вера! моть орожает! Гаврилова схватила из-за сердца. «Боже!» Девушка, которая сидела за кассой и внимательно наблюдала за происходящим, встала... Не нервничай, Дикмоти. Не первый же раз ей. Все будет хорошо. Без тебя заполню. Вера умоляюще сложила руки. Иван Павлович, конечно, бегите, сказал я. Настя вас прекрасно обслужит, пообещала Гаврилова и улетела прочь. Анастасия взяла ручку и продолжила. Чехол, Марка? Ну нет, нельзя так Матильду баловать. Она каждый год рожает. Привыкла давно. «Но требует, чтобы Веруня не с ней сидела. Прямо орёт». «Наверное, женщину лучше отправить в клинику», — посоветовал я. «Иначе младенец может появиться на свет в подсобном помещении магазина». Настя ухмыльнулась. «Не, Мотя — это кошка Веры, бенгалка. Гаврилова её сегодня на работу привезла. Кошатина одна рожать не желает». Я засмеялся кошку можно понять». «Я все заполнила», — сообщила Настя и протянула мне листок. «Вот сумма к оплате. Товар получите завтра». «Я плачу сейчас, а айфон мне выдадут на следующий день», — уточнил я, вспомнив бессмертную фразу «Деньги сегодня, стулья завтра». Примечание. Цитата из романа «Ильфа и Петрова. Двенадцать стульев». Конец примечания. «Не волнуйтесь, Иван Павлович», — заверила Анастасия. «У нас никого не обманывают. Завтра вам позвонят. Старая трубка работает?» «Да», — ответил я, решив не вдаваться в подробности. «Отлично», — повеселила Настя. «Не переживайте». При выходе из торгового центра я столкнулся с Оксаной, которая шла мне навстречу с пакетом из сетевой бургерной. Увидев меня, Она скорчила гримасу. Я произнес. Я не сержусь на вас, но советую не бросать трубку, когда беседуете с клиентом. Блондинка расхохоталась. А я на вас не обижаюсь, потому что на идиотов внимания не обращаю. Выпалив грубость, сия особо запрыгнула в лифт и исчезла из зоны видимости. Я вздохнул. Жалко девушку. Привычка всем хамить может когда-нибудь выйти ей боком. Не успел я сесть в машину, как раздался звонок Бориса. «Иван Павлович, вы где?» «Еду домой», — отчитался я. «Надеюсь на вкусный ужин». «Долгий путь предстоит», — осведомился Батлер. Я взглянул на навигатор. «Примерно минут пятнадцать». «Как раз творожная запеканка допечется». Обрадовался помощник. Я нашел информацию по панину. Отлично, воскликнул я. Простите, Боря, у меня второй звонок на проводе Ирена Львовна. Ванечка! Пропел голос матери моего друга и соседа Олега Котина. Ангел мой, в каких ты заботах? Еду домой, ответил я. Я хочу пошептаться с тобой, понизила голос Ирен. «Скажи, милый, ты отличишь настоящий лабутен от фальшивого?» «Вы имеете в виду обувь?» — уточнил я. «Чей отличительный знак — красная подошва?» «Ванюша, браво!» — восхитилась Ирен. «Но это все, что я знаю», — рассмеялся я. «Иногда общаюсь со страстными обожательницами этих бареток». «Бареток!» — повторила Котина. «Ванечка, я тебя обожаю!» «Так как? Сможешь разобраться, где туфли слишком разрекламированного француза, а где плод труда неутомимых китайцев?» «Никогда», — твердо ответил я. «Вот и Олежек такой», — грустно заметила Котина. «Девочка наивная такая, глазки горят, надеется устроить свою судьбу. Понятное желание. Вы о ком? спросил я. Наверное, надо объяснить, что Котин владелец фирмы, вернее, империи, которая производит видеоигры и всякие товары для их фанатов. Олег компьютерный гений. Он окружен молодыми специалистами. У него есть, как он выражается, цыплятник, в котором учатся школьники лет 11-12. Если генеральный директор видит, что молодой человек по-настоящему увлечен компьютерами, хочет и готов учиться, то он берет его под свое крыло. А поскольку фирма огромна, у нее сеть магазинов, то в ней постоянно освобождаются вакансии. Понятное дело, что главному лицу не приводят для интервью претендентов на ставку продавца, младшего или среднего клерка. Олег беседует только с теми, кто хочет получить руководящую должность. Остальными занимается отдел персонала. По словам Ирен, семь дней назад Котин зачем-то зашел к заведующей департаментом кадров и увидел в приемной девушку. И все. Олег очень избалован женским вниманием и поэтому приобрел изрядную долю цинизма. Он недавно расстался с очередной любовницей из-за ее неутомимой алчности и сказал мне, «Ну, хватит. Лучше заведу собаку, она будет хорошо относиться ко мне, независимо от размера моего счета в банке». И этот человек пригласил незнакомку выпить кофе, а потом познакомил ее со своей мамой. Конечно, Ирен знала обо всех любовницах сына, Но Олег ранее никогда никого не приглашал домой. У него есть квартира в Москве, где Котин встречается с временными любовницами. И тут такой неожиданный передумонокль. Понятное дело, что Ирен встревожилась и решила узнать, что мне известно о красавице. Впервые я не слышу, признался я. Но, Ирен, вы же знаете, что я только вчера поздно вечером... Почти ночью прилетел в Москву, устроил себе двухнедельный отпуск, а сегодня сразу впрягся в работу. Ваняшечка, пожалуйста, расспроси Олежика, взмолилась Ирен. И разузнай все об этой девочке. Она совсем молодая. Пришлите мне ее имя, фамилию, отчество, и Боря все выяснит, пообещал я. «Зовут ее Ксения, но это все, что я знаю», — пригорюнилась Котина. «Не беда», — утешил я мать Олега. «Все узнаю, наведу справки и сообщу вам в кратчайший срок».